Текст восьмой. «И был я с Отцом Небесным, и входил во врата мира, и видел образование света, и видел в центре света Слово Бог, как и в каждой ячейке света, которые росли постоянно, таким образом шло постоянное создание реальности. И спрашивал я Отца Небесного, как пройти мне, Отец, как познать свет и ячейку души, как создать?» И говорил Отец Небесный. «Сын мой, врата царства моего, врата мира света вели, света велики, как велик растущий созидательный свет. Ты открыл врата, и свет Бога стал доступен всем». Этот свет идет каждому человеку и в каждом находится, и в каждом создает как реальность, так и физическое тело. Для того, чтобы пройти в свет, необходимо знать закон, который гласит «У Создателя никогда не было и не будет посредников». Я, Создатель, даю знания напрямую в душу человека, как знание души по его выбору, задачи и воли. И тогда эти знания спасения, так как сам человек изначально просил меня об этом. То, что я сказал одному, я мог не сказать другому, так как этот другой также имеет знания от меня, и у каждого знания от меня проявляется его действиями, выбранными путем и знаниями для всех людей. И это путь, и это знание мои, мои для всех. Но другие знания для самого человека, Принцип, заложенный в закон, весьма прост. Необходимо создавать и тогда, и только тогда, получаешь знания, и на основе знаний создаешь. Если есть иное, не соответствующее закону, то нет и процесса создания. Тогда очевиден результат. В соответствии с законом создания ячейки души, основой является человек, создающий одновременно как в мире, так и в своей душе. Основа создания – вечный гармоничный мир для всех на уровне физического тела и души. Ячейки в центре души, от которой идут все знания. Знания про физической реальности, личностью человека, в физическом теле есть динамичные знания. Закон создания души гласит, на основе свободы выбора человека и построения света, человек способен видеть весь мир, и он мир видит реально, он и есть мир ячейки души, не создаю я, это мир. Где ты обучаешь создавать, это свет. Где ты видишь и понимаешь создание мира и света, и где идет создание ячейки души и ты видишь человека, ты не один. И я человек с человеком. Где каждый по воле своей получает знания от человека. И он личность. И он истинный человек. Как только ты увидишь создание света ячейки души, ты видишь Бога своей душе. Ты строишь мир, ты заинтересован в жизни каждого человека. Ты свободен, ты создаешь то, о чем мы сейчас говорим». Создаешь то, что сейчас является главным – спасение всех и гармоничное развитие каждого человека. Где твой личный путь по задаче спасения – создавать. И ты создаешь на основе знаний Создателя и действия души к свету Создателя. Сын мой, познай свет души в свете мира, и ты приблизишься действиями спасения, к свету мира в душе и мире. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.